— Я тебе сейчас такое смертно нарисую! Своих не узнаешь! Три минуты до посадки! Быстро швабру в руки и на уборку гадюшника! — рявкнул старший лейтенант Анискина. Голос был наполнен каленой добила бела сталью, так что с места сдуло не только самого Ильина, но и младшего лейтенанта Севу. Они даже чуть было не подрались за право шваброй. Конечно, Алла была прежде всего женщиной, а уже потом старшим лейтенантом пятнадцать лет отрубившим инструктором по рукопашному бою в морской пехоте Звездного флота. Поэтому вид бестолково суетящихся друг у друга под ногами мужчин вызвал у нее глубокий, первобытный инстинкт женского превосходства. — Мусины! — протянула она, подсознательно наслаждаясь словом, за интонацией которого испокон веков скрывается все. — Ладно, сама справлюсь. Алла Борисовна по-королевски опустилась на колени и принялась ловко отдраивать палубу тряпкой. — Вы лучше этот гусеничный бар куда-нибудь в угол пристройте, — бросила она через плечо. Алочка", — алочка заискивающе произнес Ильин, — давай я тебе тряпочку выжму или водички чистой принесу. — брейс отрубила вошедший в рабочий ритм Анискина. — Быстро свои встреч маскарады снимайте. Что местные о вас подумают? — Ничего не выйдет. «Этот бармен-выскочка, наши боевые системы транклютировал, зараза!» — наябедничал Ильин. «Они же не снимаемые!» Алла на секунду отложила тряпку и с уважением посмотрела на Айболита. Почувствовав интерес к своей особе не только от представителя другого вида, но и противоположного пола, 66-й вытащил стоматологическое сверло и принялся демонстративно оттачивать его алмазным рашпилем. «Черт с ним с маскарадом!» Как-нибудь выкрутимся. Есть более существенное дело, если не хотим таможенных осложнений за контрабанду печатной продукции. Алла показала на ворох пенопластовых рекомендаций, наструганных айболитом домикронной толщины ради непреодолимой тяги к искусству. Всю вашу интимную макулатуру за борт!» Ни аборигеном ни тем более мне, нет никакого удовольствия читать про «Блендомет 3000», способную порешить кариес сочинского и долгоиграющий орбит 1050 для иллинской улыбки «Болливуд-2200». Не вполне пришедший в себя Сева выполнил приказ старшего лейтенанта буквально. Его никто не успел остановить, когда он дернул задвижку аварийного люка. Как оказалось впоследствии... Идиотская выходка младшего лейтенанта спасла им жизнь. Лишенной аппаратуры раннего обнаружения, входившей в состав демонтированной системы противоракетной обороны, бортовой калькулятор не смог предупредить автопилот о надвигающейся опасности. Уже потом, когда им в числе прочего было выдвинуто обвинение в порче противокорабельного батальона жуков каразиров траванувшихся обладками застывшего макрофлекса, Ильин, Алла и Айболит попросили прощения у коллективно отметеленного Севы, А сейчас, даже задыхающиеся от нехватки кислорода, исчезнувшего вслед за содержимым разгерметизированного отсека, они материли его последними словами, мертвой хваткой вцепившись в манипуляторы 66-го. Устроенная сочинским гипервентиляция тащила к выходу все, что не приколочено, включая запах горелой резины. Вообще-то, в нормальных условиях, на асфальте, Айболит-66 легко развивал скорость в 250 км в час, но в настоящее время работающая на максимальных оборотах трансмиссия тащила его к пилотскому модулю чуть быстрее улитки спешащей к раннему салату жми родненький ильин мимикой изображал ор благим матом поскольку иным способом поведать о своих чувствах в таких условиях был не способен орать стоило лишенное управления, по закону подлости флешку автопилота выдернула и высосало чуть ли не в первую очередь Транспортник все сильнее заваливался в крутой пике кормой вперед. К счастью, когда флешка пролетала мимо доктора, тот, поврожденный любви к халяве, скопировал ее содержимое на жесткий диск, подарив, пусть маленькую, но надежду. И без того, крохотная надежда уменьшалась с каждой секундой. И не только из-за того, что пол стремился к вертикальному совершенству, но и из-за износа резиновых гусениц, возрастающего по экспоненте. До поверхности планеты с ласково-ностальгическим названием «Шелезяка» оставалось не более пяти километров, когда команда достигла, наконец, прохода. Космонавты вплыли в него торжественной колонной потрое и молча застряли в створе. 66-й печально посмотрел на пульт управления, находящийся в трех метрах впереди, вздохнул и выдохнул. Обычно во время операции он примешивал к выдыхаемому воздуху средства для наркоза, справедливо полагая, что его много не бывает но в этот раз не поскупился на хорошую порцию касторового масла. Облако аэрозольной смазки накрыло экипаж с головой и вырвалось в атмосферу планеты. Да, не только на Земле-матушке касторка во все времена творила прямо-таки чудеса, мгновенно излечивая подрастающие поколения одним лишь именем своим. Смазанный должным образом экипаж совершил и вовсе невозможное, устрицей проскользнув в тесный проход. Гусеницы стерлись до основания, когда Айболит дотащил-таки троицу до пульта. Однако здесь выяснилось, что Сочинский висит на единственном манипуляторе, оборудованном древним USB-портом, и что другого способа подключить доктора к пульту, кроме как выпустить младшего лейтенанта в свободное плавание, нет. Конечно, не держи Сева в левой руке вещмешок с сокровищем нации, вопроса выбора способа не возникло бы. Гелин посмотрел на младшего лейтенанта Сочинского, мертвой хваткой вцепившегося в узкую горловину мешка, и все понял. Не бросит. С водкой не бросит. 66-й не стал тратить драгоценное время ни на зачитывание приговора, ни на долгие рассуждения о самопожертвовании. Он просто вывел на визор заключенные в траурную рамку слова «Не дрейф, лейтенант, я успею». «Наверное». После чего разжал кисть манипулятора и, не сводя фотодатчик с круглых глаз улетающего на выход Сочинского, всадил разъем в слот пилотского пульта. Медлительность компьютерной системы транспортника привела доктора в изумлении, граничащее с депрессией. За время, которое потребовалось майкрософтовскому андроиду, чтобы установить драйвера для обнаруженного устройства, 66-й успел 228 раз сыграть самим с собой в чёт и нечет, разобрать пять шахматных дебютов и устроить морской бой на поле со стороной в 1024 клетки. Возмущению доктора не было предела, когда система определила его умственные способности в разряд простейших внешних дисков. Напрасно он пытался предъявить мс дроиду новейшие сертификаты подлинности. Напрасно подсовывал межгалактические дипломы, заработанные многолетней врачебной практикой. На все запросы система отвечала, что более нового драйвера для него, Айболита-66, найти не удалось. Поняв, что мирно порулить транспортникам не удастся, 66-й вздохнул и мощным электромагнитным разрядом переформатировал всю майкрософтовскую андроидщину к чертовой бабушке. Неторопливо, изредка поглядывая на смазанного касторкой Сочинского, который все это время покидал пределы узкого коридора на скорости 333 метра в секунду, доктор загружал в корабельную систему свое собственное понятие о межзвездных плаваниях, взлетах, посадках и падениях. При этом, как любой истинный ученый, Айболит-66 не чурался украдкой заглядывать в копию флешки автопилота. К тому моменту, когда Сева, попрощавшийся с белым светом, был готов вылететь в распахнутый настеж люк, 66-й удовлетворенно хрустнул сочленениями и после недолгой серии тестов перевел управление на себя. Закрывшийся люк так нападал младшему лейтенанту по отвисшему тылу, что тот пули прилетел обратно в пилотскую, где его молча принялись метелить, не отходя от кассы. Слишком больно ему не было. Все-таки стрейч не пробиваем по определению. Было скорее обидно. Всегда с ним так. Хочет как лучше, а получается как всегда. И хотя по какой-то неясной причине все его, как всегда, и оканчивались благополучно, и, как впоследствии признавалось, были единственно возможным выходом из чрезвычайных ситуаций, метелили его дружно, забыв на время прошлые заслуги. 66-му хватило всего 3 миллисекунд, чтобы освоиться с управлением транспортника. Теперь, когда мозги полуавтомата были упразднены, к челноку вернулись все навыки боевого маневрирования. Айболит 66 находился на вершине блаженства. Подключенный к видеокамерам и управляя ракетными дюзами посредством древнего USB-порта, Он ощущал себя орлом, гордо уходящим от стаи смертоносной нечисти, посланной средствами местных ПВО. В былые времена земляне действительно умели делать хорошую технику. Особенно им удавалась военная, к породе которой принадлежали переквалифицированные на мирные рельсы диверсионно-тактический автомат, нынешний Айболит-66, и боевая машина звездного десанта, спасательный транспортник. В небе планеты Шелезяка... Эта парочка творила прямо-таки чудеса. Свирепая, самонаводящаяся живность, атакующая корабль со всех сторон, безнадежно проигрывала в мастерстве пилотирования. Надо признать, что оценить воздушную акробатику экипаж был не в состоянии. Добрый доктор Эболит погрузил нежные людские тела в кому, загодя нашпиговав их точки акупунктуры метко всаженными иглами. Конечно, если бы 66-й смог выковырять из собственных мозгов чужеродный ему закон «не убей», то свистопляска запредельных ускорений и торможений была бы более совместима с жизнью застывшего в причудливых позах экипажа. Айболит не стал бы уворачиваться от каждой твари, сохраняя инопланетную флору-фауну, а проутюжил бы сквозь тучи кислотных жуков, порхающих крокодилообразных и парящих гипопотамовых выжженный тоннель в лучших традициях звездного военного флота и тогда топлива в баках наверняка хватило бы. Увы, о его запасах всемогущий доктор мог только догадываться. Устроенная им чистка памяти корабельной системы обнулила показания датчиков. Топливо, как и все хорошее, закончилось в тот самый момент, когда корабль был на волосок от спасения. Дюзы в последний раз фыркнули, транспортник пролетел по инерции еще пару тысяч километров и замер в воздухе, чем немало удивил доктора. Ведь он точно знал, что земные гении не сподобились разродиться хотя бы одним сносно работающим антигравом. На деле все оказалось гораздо проще. Корабль, как выяснилось впоследствии, был пойман новейшей системой дальнего перехвата. Едва транспортник потерял тягу, недавно вылупившийся слюнявый монстр прицельно плюнул своими собственными челюстями, бульдожьей хваткой вцепившимися в задний стабилизатор челнока. Челюсти были знатные. Всю дорогу, что обеспечивала кораблю госпожа Инерция, они остервенело грызли металл, таща за собой из монстра липкую слюнную нить. Та оказалась неразрываемой. Ее суперсовременная, мономолекулярная структура обладала свойством растягиваться бесконечно, выматывая противника до изнеможения. Все километры обратного лета, что корабль землян покрывал хвостом вперед, втягиваемый в бездонно-слюнявое туловище монстра, Айболит приводил корабль в приличествующий моменту встречи вид. Он уже заканчивал красить в казенно-зеленый цвет переборки грузопассажирского отсека, когда глубокий чмокающий звук возвестил о первой в истории Земли посадке на планету Шелезяка. Первой очнулась Алла. «Вернемся на Землю? Трансклютирую, гад!» — услышал Айболит, выдернув из ее нервного узла за ухом семидюймовую иголку. «Если бы мне платили по 5 копеек за каждое обещание трансклютации, я бы давно стал миллионером», — недовольно буркнул 66-й, склоняясь над Еленым. После пробуждения Сочинского добрый доктор собрал целую коллекцию из всевозможных приговоров с приведением в исполнении по возвращению на Землю. В разведывательно-спасательной экспедиции действительно отбирают людей, способных к трезвомыслию даже после глубокой комы. И ежу понятно, что без чудесного доктора Айболита Вернуться домой будет проблематично до невозможности. А посему расправу над слишком умным роботом можно отложить до более подходящих времен. Впрочем, об этом догадывался и сам 66 шестой. Он не стал вступать с неблагодарным экипажем в дискуссии, а просто укатил в темный угол, где трансформировался в белый ящик с красным крестом. «Влипли!» — прохрипел Сева, пытаясь через встреч пленку растереть вспухшие от иглоукалывания уши. По самое то. Младший лейтенант Сочинский! скомандовал командир, пытавшийся консервным ножом вскрыть собственную пули, непробиваемую упаковку, отставить панику на борту. Не влипли, а вляпались, поправила Алла, вглядываясь в иллюминатор. Фу, гадость какая. Среди всей Троицы она единственная смогла всласть почесать зудящие места, поэтому ее переживания слегка притупили невыразимую зависть остальных. Напомните. Когда вернемся домой, найти автора этой пленки, мрачно процедил сквозь зубы обычно миролюбивый Сева. И всех его соавторов, до седьмого колена тоже, добавил Ильин с интересом рассматривая обломок консервного ножа и прикидывая, с какой силой и скоростью айболит всаживал в них севкой иголки, чтобы пробить встреч бронепленку. Он отбросил обломок и выглянул в иллюминатор. Ого! присвистнул он, знатно нас засосала. Глянь, Сева! Словно все злодеи наизнанку вокруг нас вывернуло. Проникшись силой собственного воображения, командир поперхнулся, резко позеленел лицом и первым бросился в туалет. Все остальные дружно рванули в догонку Поэтому, когда запоры люка были растворены желудочным соком жука-каррозира и в отсек ворвалась команда захвата, там было казарменно зелено и пусто. «Что будем делать?» — шепотом спросили командира, приникшего к замочной скважине. «Тихо — Тихо! — сдавленно цыкнул Ильин подчиненным. — И без ваших что будем делать, до да тесноты точно! — Спасатели, блин! Какого лешего все в одну кабинку кинулись! Командир деликатно напомнила о своем присутствии Алла. — Это вообще-то женский туалет. Ты-то чего здесь делаешь? Просевку я молчу, ему простительно. Он за тобой не то, что под букву уже, а в огонь и медную трубу кинется. — «Ладно, мать, пошел на мировую Ильин, будем считать очков в твою пользу. Что у нас дальше по плану? Как хлебсоль выносить будем?» Нашим героям не пришлось ничего торжественно выносить. Их самих торжественно вытащили из тесной кабинки и за ноги поволокли на выход. По городским улицам их везли на каком-то допотопном динозавре старая заплесневелая зверюга осторожно подхватила гнилыми зубами ношу и затрусила повысланой чешуей дороге когда земляне пришли в себя и немного пообвыклись то выяснилось что прозрачные стенки пленившего их кальмара а также промежутки между зубами позволяют хорошо обозревать дивный новый мир короткая экскурсия вызывала дружное позеленение лиц гадость озвучило общее мнение алла возражать ей никто не стал так как гадостью было все. Из местных достопримечательностей за кальмаровой кожей видно было только шоссе, мощеный рыбьей и чешуей, и грибницы многоквартирных домов с окнами, затянутыми прозрачной на манер бычьего пузыря слизью. За всю поездку глаза землян ни разу не отдохнули на обыкновенной прямой линии. Они согласились бы даже на банальную окружность, так как та предполагала пусть умозрительную, но ровную линию диаметра. Увы, В местном полужидком мире безраздельно царил его величество Сплайн. От переходящих друг в друга изгибов цвета внутренности кальмара головы кружились сильнее, чем от центрифуги тренировочного центра будущих космолетчиков. На аборигенов не действовали ни угрозы, ни мольбы, ни проклятия, ни шлепки в мягкотелую дверь камеры. Удары помещения сносило молча, только по стенам проходило волнение, От чего они покрывались капающей на пол слизью. В результате, не сговариваясь, Ильин с Аллой забрались на Сочинского. Командир из-за брезгливости, а морпех из-за нежелания промочить ноги. — Вот гады! — с чувством произнесла Алла. — Даже у нас с курсантами человечнее обращались. — По ним заседание галактического трибунала плачет, — поддержал Ильин. Где-то внизу согласно булькнула. И ты у меня, Сочинский, под трибунал пойдешь, — ласково пообещал командир с ненавистью посмотрев на пускающего пузыри севу. — За идиотизм в квадрате! Ну ладно, еще люк на ходу открыл, с кем не бывает. Но какого ананаса ты поллитровку кокнул? Тоже мне, анархист-бомбометатель, выискался. В следующем бульке Ильин уловил нотки чистосердечного раскаивания по поводу впустую ушедшей водки. «Что, — Что-что? — деланно приложил ладонь к уху Ильин. — Отставить пузырение, гражданин Сочинский! Прекратить нарушать субординацию! — Командир! — тронула его за рукав Алла. — Может, простим его? А? Все-таки он старался. — За старание и отвагу — медаль, однозначно! — отрезал командир. — Но посмертно, через военно-полевой суд, как минимум через губтвахту, чтобы дошло лучше. Надо признать, что во время битвы за туалет экипаж сражался отчаянно и безрезультатно. Смертоносные удары Аллы бесследно растворялись в мягкой, псевдоживой броне инопланетян, а джиу-джитсу было неприменимо из-за склизкости нападавших и врожденной брезгливости Ильина. Однако тактика командира не уступала восточным выкрутасам в эффективности. Первый силач в бригаде, крепко расставив ноги, он уверенно отмахивался от превосходящих сил противника вырванным с корнем унитазом. Фаянсовый друг остался у него в руках, когда капитана за ноги вытаскивали наружу. Что до севы, то тот поднялся с пола последним, и, не найдя ничего подходящего, извлек из уцелевшего мешка бутылку, всунул в узкое горлышко обрывок туалетной бумаги и истово защелкал найденный в кабинке с зажигалкой. Едва бумага занялась пламенем, младший лейтенант растолкал товарищей и со страшным «Лягай!» из фильма «Азорь здесь тихие» метнул поллитровку. Та звонко разбилась об пол, загасив слабое пламя. В ответ на применение смертоубийственного оружия, случись мог быть в других руках и при иных обстоятельствах, вражеские солдаты недоуменно переглянулись, пожав плечами, затем один из них вытащил из кобуры на бедре трепыхавшегося кальмара и произвел ответный бросок. Ничего интересного шелезякская техника не обнаружила. Животное не стало взрываться или брызгать ядовитыми чернилами, а попросту сгробастала всю троицу щупальцами и, раздувшись до подходящих размеров, засунула себе за щеку. Барахтаясь в восклизлом мешке, Ильин с Аллой попытались навалять севки. Ильин — за разбившуюся бутылку надежды столичной, а Алла — за компанию. Правда, делали они это скорее для проформы, разумно сберегая силы для будущих переговоров. И вот теперь, отдыхая на мягком и относительно сухом сочинском, Запыхавшаяся команда ожидала появления какого-нибудь официального лица. Оно появилось через час, когда уставшего отращивать жабры Севу частично простили, частично приподняв ему голову над трясиной, в которую превратился пол камеры. Появление не носило торжественного характера. Дверь перепонка разошлась широкой диафрагмой, и в комнату вошло человекообразное, закутанное в серое одеяние существо — Оно бесстрастно вступило в промокшую насквозь камеру. Пленники сразу отметили, что та, мгновенно просыхая под ногами аборигена, все глубже погружает в себя Сочинского. За плечами команды были десятки встреч с инопланетянами, но ни одна из них не проводилась верхом на товарище. Первой, как всегда, опомнилась Алла. Она выразительно двинула Ильина под ребра и со словами «Морпехами не рождаются, ими становятся!» Сигануло с нагретого места в колышащуюся, подернутую рязкой субстанцию. Ильин последовал примеру старшего лейтенанта, сопроводив действо универсально-житейским «Аминь». Наконец, из болотной жижи бегемотом всплыл Сева, и все трое с одинаковым чувством уставились на вошедшего. Официальное лицо было до нельзя похоже на марсианина из легендарной книги «Девочка с земли», известной каждому из школьного общеобразовательного курса. На обалдевших землян из серого хитона поверх пятачка смотрели зеленые, лишенные век глаза. Сходство могло быть абсолютным, если бы глаза пришельца наполняла многовековая мудрость, переходящая во вселенскую скорбь в связи с инцидентом. Увы, за исключением зеленого безумия, эти глаза были пусты. Шею существа облегал толстый, лоснящийся, беспрерывно пульсирующий бурдюк. Вид его полупрозрачного, словно наполненного гноем нутра, вызвало отвращение даже у людей, час до этого сидевших за щекой у кальмара. «Мерзость какая!» — нарушила общее молчание Алла. «Не хочу никого расстраивать, но местная страсть присобачивать к себе подобные аксессуары вызывает во мне хорошо знакомые вам спазмы». В ответ на это наблюдение бурдюк на шее марсианина заколыхался и чистый говорок среднерусской возвышенности наполнил тесноту камеры. «На себя посмотри!» кошка драная, ни рожа, ни кожа, а туда же, хулить. Алла рванулась было вперед, но бдительная трясина застывшим силиконом удержала праведный гнев. «Где это вы так хорошо по-русски говорить научились?» — осведомился вежливый Ильин. Бурдюк высокомерно надулся, и шелезякский марсианин витиевато выругался. «Да-да». Быстро и понятливо покраснел Ильин. «Мы уже убедились в прекрасном знании русского языка. Совсем не обязательно употреблять такие выражения». «Тем более в присутствии дамы», — неожиданно твердо добавил Сева. «Вот что я вам скажу, подсаки меркантильные», — снова надулся Бурдюк. «Весь мой запас слов, их значение, особенности фразопостроения и прочие производные этой примитивной речи, есть результат анализа сказанного вами же». Наши у -э -э -э -э провели расшифровку вашего языка, и теперь на нем может изъясняться любой на планете. — Что значит меркантильные? искренне возмутился Илин. Мы, граждане галактики, прилетевшие на вашу планету с мирной миссией. — Хватит лапшу на уши вешать, командир. При этих словах все автоматически взглянули на уши шелезяканца, что совсем по-марсиански торчали свернутыми трубочками по обеим сторонам безволосого черепа. Вы нарушили такое количество законов, что любой трибунал обеспечит вас вышкой, не отходя от кассы. Скажите спасибо, что у нас демократия, и вы сможете выбрать себе любой вид казни на свое усмотрение. — Ты чего несешь? — возмутилась молчавшая до сих пор Алла. — Когда это мы успели столько всего нарушить? — У меня нет времени на дискуссии, деточка. Бурдюк Марса Шелезянца не по-детски пучило от высокомерия. — И здесь я только для того, чтобы подготовить вас к казни по постановлению высокого суда. «Какого еще суда?» — дружно выдохнули лейтенанты. «Какого еще суда, уважаемый?» — начал терять терпение Ильин. «Не припомню над собой не то, что суда, но даже каких-то маломайски внятных обвинений, не говоря уже об объяснениях официальным представителям галактики». «Ну что ты заладил? Галактика, галактика!» — поморщился на шее своего хозяина Бурдюк. «Мне на твой официоз плюнуть и растереть!» — Что до суда, то время сейчас военное, дела вершатся быстро. Я же сказал, что у нас демократия. — Да какая к псу демократия! — взорвался был Ильин, но шелезякский марсианин щелкнул пальцами и живой пол утащил командира на дно. Веселенькая ряска быстро затянула легкий всплеск. — Не люблю криков ни по существу! — пояснило официальное лицо разом офигевшим Алле и Сиве. «Повторяю, согласно постулатам демократии, вы можете выбрать любой вид казни. Верховный суд определит правомерность вашего выбора из утвержденной высшей инстанцией списка». С последними словами марсианиновый Шелезяканин бросил Алле туго свернутый папирус. Та одним движением, как тузик грелку, порвала свиток в клочья и, закипая бешенством, по слогам процедила. «Вытащи, Ильина, ты гнида!» «А то что?» — издевательски всколыхнулся бурдюк, и это было ошибкой. В руке инструктора по рукопашному бою что-то тускло сверкнуло, и жестяная хризантема «Все злодея» со свистом распорола острыми лепестками надменный воротник шелезяканина. Официальное лицо издало переходящий в виск хрюканье, закатило глаза и замертво рухнуло посреди разбросанных бурдючных внутренностей. Пока Алла с Севой приходили в себя от вполне очевидных позывов, болото с довольным хлюпанием похоронило своего бывшего хозяина, освободив из плена Ильина. Тот пробкой вылетел из отвратительной субстанции. На его счастье густая липучая жижа не проникла сквозь узкие прорези встреч бронепленки. Пунцовое лицо командира выражало крайнюю степень отвращения. — Где эта гадина? — со свистом втянул в себя воздух Ильин. — Урою! — Поздно! выдохнул Сева. Его уже алка оприходовала. «Странное дело», — задумчиво произнесла старший лейтенант. «Я думала, что это у него зверушка домашняя, а какие лиса на воротнике». «Может, смоемся, пока не поздно?» спросил осторожный Сева. «Дверь открыта». Словно подслушав его слова, пол раскрылся хищным пионом и... их смыло. Полет в скользкой трубе был стремителен и краток. С десяток другой поворотов, пяток морских узлов и экипаж швырнула в объятия следующей живой камеры. Она была значительно больше предыдущей и гораздо суше, с неярко светящимся потолком и стенами, округло переходящими в пол. «Севка! Гад! Я тебя ненавижу!» Откровенно, с придыханием, выжимая мокрые волосы, на укладку которых было потрачено сорок минут корабельного времени, поведала растрепанная до неузнаваемости Анискина. «Кто тебя за язык тянул?» «Действительно, младший лейтенант Сочинский», — стараясь не смотреть на Аллу, поддержал Ильин, — «кто вас тянул за язык?» «А что сразу Сочинский?» — обиделся Сева, украдкой бросая взгляд на вожделенное, хоть и мокрое чудо. «А то, что нефиг в незнакомой обстановке разными словами в голос свистеть!» — ответили хором высшей чины. Это заявление привело Севу к долгому и мучительному размышлению, граничащему со ступором. Тем временем... Старший лейтенант Анискина провела инвентаризацию личного обмундирования, обомлела и, не сходя с места, ударилась в женскую деятельность. «А ну, оба!» — сделав страшные глаза, приказала Алла. «Отвернулись! Быстро!» Ильин сгробастал за плечи Сочинского, пребывавшего в экстазе мозговой деятельности, и вместе с ним выполнил команду кругом. За их спинами что-то лязгнуло, несколько раз интимно щелкнуло и интригующе зашуршало. Сильнейшее любопытство терзало целые десять секунд. Вольно! Раздалось наконец сзади. Ильин стремительно развернулся, вытаращил глаза и саданул локтем в бок тормозасеву. Тот посмотрел в указанном направлении, вздрогнул и замер, пытаясь вздохнуть. На Анискиной отсутствовали форменная юбка и китель. Совсем напрочь. Жалкие остатки истерзанной амуниции лежали у ног рыжеволосой красавицы, облаченной в кожаное трико. Комбинация была убойная. Она незамедлительно вырвала у мужской части сдавленный всхлип. И было отчего. Стройную женственную фигуру Аллы не портили даже точенные мышцы инструктора по рукопашному бою, изящно перекатывающиеся под аспидно-черным трико. Облегающим. Лайковым. Раскрытые рты мужчин красноречиво доказывали, насколько сильная половина человечества склонна к близорукости. Целый год бороздить просторы космоса в одной же стянке. Теперь же старший лейтенант почти парила в осязаемо плотных взглядах. Дождавшись максимального эффекта, Алла понимающе улыбнулась У девочек тоже есть свои секреты. Как неудивительно, но первым пришел в себя Сева. Сумев набрать в легкие достаточно воздуха, он покосился на Ильина и укоризненно, хотя и деликатно, поправил отвисшую челюсть командира. Капитан, Сева дождался, когда Ильин с хрипом переведет дыхание, я тут подумал, что если все, действительно, все вокруг понимает наш язык. Ты это о чем? Не понял Ильин. Давай, Севка, выкладывай, присоединилась рыжеволосая старший лейтенант. Этот железяканец говорил, что раз их. «У -э -э -э -э — У-э-э-э! — Севку передернула от мерзкого словосочетания, и космолетчик сплюнул. — Язык наш освоила, то теперь любой на планете на нем говорить может. — Ты это о чем? — переспросил капитан. — Давай, Севка, не томи уже! — еще раз присоединилась Рыжая. Сочинский обвел своих коллег долгим, уничтожающим взглядом. — Издеваетесь! — сухо поинтересовался он. — Шуточки шутить изволите! У меня, может, научное открытие планетарного масштаба? — Ты это о чем? — еще раз возвал Ильин. Тут уже старший лейтенант не выдержала и отвесила командиру чувствительный подзатыльник. Хлопок окончательно взбодрил оба полушария Ильина, выбив из сознания образ женщины-чертовки. — Говорите, атаман, мы вас слушаем. Это уже был голос командира. — Мы вас внимательно слушаем. — Я говорю, может быть, местные совсем на органику перешли? — пояснил Сочинский. — Умную органику. Вместо роботов — автоматов. Вон, засосы капитанов на дно щелчком пальцев обеспечивают. А вдруг вообще все здания теперь русскую речь понимают? Я вот сказал, смоемся, и... Понимают. Можешь быть в этом уверен, — громыхнуло сзади. Земляне вздрогнули и обернулись. Светящийся потолок прибавил яркости, часть стены уехала в неизвестном направлении и наши герои оказались у многоярусной трибуны. Десятки марсианоподобных шелезяканцев, облаченных в пурпурные мантии, занимали многочисленные места. Отвратительные бурдюки на шеях надувались от важности момента. Алла одним профессиональным взглядом окинула сидящие фигуры. «Сто слева, 236 справа», не разжимая губ, шепнула она командиру. «На двенадцати рядах». «Трое сбоку ваших нет», — ответил Ильин. «Что он имеет в виду?» — насторожились пурпурные. «Что значит это словосочетание?» На трибуне послышался легкий гул. Под колыхание бурдюков высокое собрание принялось экстренно совещаться. «А вы не знаете?» — обратился к гудящей аудитории Ильин. «Вот и мы понять не можем, в честь чего банкет». Не соблаговолите объяснить, по какому праву официальные представители галактики подвергаются пленению и содержанию в условиях, от которых морпеха воротит. — А вы объясните нам значение? — недовольно буркнули сверху. — Охотно. Это часть старинной считалочки, — любезно сообщил Ильин. — Теперь, может быть, вы объясните нам ситуацию? — Что есть считалочка? А что по поводу объяснить? — А и не надо ничего объяснять неохотно пробулькали из задних рядов. — Шелезяка, закрытая планета! Проникнув на нашу территорию, вы сразу подписали себе смертный приговор. — Вот террас! — разочарованно протянул Ильин. — Но я вас расстрою. Нет такого закона — закрывать свою планету, да еще со смертельным исходом. У кого хочешь, спроси. Господин Сочинский, вы слышали о таком? Тот с видом профессора юриспруденции отрицательно покачал головой. К тому же наши УЭЭ -э -э -э высчитали траекторию снижения корабля и сопоставили с возможностями ваших тел. Вы не могли не только управлять посадкой, но и не пережили бы знака переменных перегрузок. Следовательно, кораблем управлял робот. За контрабанду роботов у нас полагается смертная казнь. Еще не лучше, возмутился теркий лин Где это видно, чтобы в наше время на неизвестную планету корабль сажали вручную? Кроме перечисленного, заунывно не принимая во внимание праведное возмущение капитана, продолжили с трибуны. Во время приведения в исполнение смертного приговора по пункту номер раз вы отравили батальон жуков-коррозиров печатной продукции, за что приговариваетесь к трем смертным казням. Первая — за уклонение от приведения приговоров в действие. Вторая — за порчу казенного имущества противокорабельной защиты нашего континента. Третья — за контрабанду печатной продукции. Четвертая смертная казнь зачисляется на ваш счет за уничтожение УЭЭЭ с чиновником второго класса. — А пятая? — влезла алочка На пятую мы еще не заработали? — Пятая смертная казнь назначается вам за отказ воспользоваться демократической свободой выбора способа смертной казни. Шестая — за порчу списка казней, разрешенных к применению высшей инстанции континента. — А седьмая, седьмая? — хором вопросили земляне. — Седьмая — за нахождение на планете в неподобающе вызывающем виде, — констатировали сверху. — Что значит «в вызывающем»? — с вызовом поинтересовалась Алла. Мужчины невольно залюбовались той страстью, с которой были сказаны вечные слова. Ангел и черт в одном флаконе черной лайковой кожи. Роскошная грива волос рыжим водопадом рассыпалась по округлым плечам. От полета фантазии Илью Севой спасло очередное бульканье. — А при чем тут вы, дамочка? — удивленно спросил 22-й слева в третьем ряду. — С вашим видом как раз все в порядке. Может быть, слегка вульгарно, но не смертельно. А вот ваши спутники, покрытые слезеобразной пленкой с татуировками, рекламирующими средства по уходу за ротовыми отверстиями, по всему, видать, законченные извращенцы. В другом разе и это сошло бы с рук. Но сейчас время военное, сами понимаете. — Да, — задумчиво проговорил Ильин, развязывая неразлучный вещмешок. — Как говорится, семи смертям не бывать, а одной не миновать. «Какой не миновать?» — заинтересовались где-то на самом верху. «Вот этой! Вот этой самой не миновать!» — пояснил Ильин, выхватывая из закромов драгоценную банку черной икры. Та зловеще заиграла на свету пузатыми стенками. Глаза пурпурных марсианоподобных испуганно сузились. Не нужно было быть экспертом по шелезяканским зрачкам, чтобы осознать всю глубину застывшего в них ужаса. Черные дыры! проскрипел кто-то и с грохотом свалился с трибуны, растеряв по дороге сознание и придавив собственный бурдюк в конце пути. К счастью, для впечатлительных землян тот лопнул под телом упавшего. Пол тут же локально заболотило, и трясина с утробным чавканием поглотила пурпурного. Я не знаю, что сейчас более уместно, прервало наступившее молчание красавица Алла. Признаться, что это мерзость, или поинтересоваться, как командир собирался дарить местным икру, если те коньки отбрасывают только от одного ее вида? Я, конечно, понимаю, что это такой редкий деликатес, но все же... Тихо. зашикали одновременно Ильин с Сочинским. «Мы тебе потом все объясним». «О, дорогие чужеземцы!» — пролепетали с высокой трибуны сразу несколько голосов. «Проявите гуманность!» Не уничтожайте нас этим страшным оружием. Оружием? Вспыхнула Алла, но на нее зашикали уже не только коллеги, но и большая часть пурпурных. Здесь, мрачным, не предвещающим ничего и никогда хорошего, голосом начал Ильин. 525 граммов натуральных, а сетро черных, я хотел сказать, черных дыр. И это только нет то. Население трибуны единодушно вздрогнуло. «Абру — Абруто! — голос командира снизился до загробного. «Все 790 — Все семьсот Несколько шелезяканцев свалились в обморок. Остальные были близки к истерике. — Если я разобью эту банку... — Командир! — не издавалась настырная Алла. — Это вряд ли. На всей земле остался только один осетер. Во-первых, не осетер, а осетер. Во-вторых, какое это имеет значение. Недовольный тем, что ему не дают добраться до сути, начал раздражаться Илин. Такое, что стекло бронированное. Его кумулятивным снарядом не взять. Иди ты! вырвалась у Илина. Он с восхищением посмотрел на уникальную банку. И крышка с кодовым замком. Не сдавалась рыжая. Мне продолжать перечислять степени защиты, хавки, небожителей. Или вы с севкой расколитесь, почему местные приняли нашу игру за черные дыры? Нет, в чем-то они правы. Такая баночка оценивается во внешний долг Нигерии. Аналогия вполне прослеживается. — У вас технические проблемы? — робко поинтересовались с трибуны. — Еще какие! — бодро откликнулась Анискина и радостно пояснила. — У нас замок кодовый! — Да вы что! Все с ума посходили! окрасился Ильину в оттенок высшей степени негодования, не забывая метать из глаз молнии валу. Ему вторил верный Сочинский, с двух рук вращая указательными пальцами у висков. Но Анискина с детства терпеть не могла, когда от нее что-нибудь скрывали, и бесстрашно отстреливалась синими всполохами из-под ресниц. В воздухе явственно запахло озоном, потолок нервно замерцал освещением. «Мне, капитану, царю, богу и воинскому начальнику своего корабля!» Неизвестен пароль от банки и крик какого-то там мастера гермафродита. С этими словами капитан отбарабанил на крышке пятнадцатизначный иероглифический цифровой код, и внутри лязгнули запоры несгораемого сейфа. Оборзевшая была трибуна, испуганно замерла. Это у вас сейчас начнутся проблемы, рявкнул Илин страшным голосом. Он поднял банку над головой и принялся делать откручивающее движение. "Командир!" окликнул его старший лейтенант. Ильин не ответил. Он багровел от архимедовых усилий. «Командир!» Когда Алка имела что сказать, остановить ее можно было только бульдозером. «Командир! А, командир!» «Что? Там резьба левая!» аллу умела стрелять на поражение. Убитый Ильин опустил руки. «У вас технические проблемы!» уже более уверенно поинтересовались с трибуны. — Да какие у меня могут быть технические проблемы? — спросил Ильин смертельно уставшим голосом. — У меня со старшим лейтенантом проблемы. — Нет, ну как же, — возразили ему сверху. — Резьба ведь левая. Ильин ненавидящим взглядом обвел все собрание, так что досталось и трибуне, и Алле, и севке за компанию. — Ну, что до левой резьбы... — ответил Ильин таким голосом, что помещение погрузилось в гробовую тишину. И еще стало страшно. Так страшно, что Алка даже закусила нижнюю губу, что случилось с ней только однажды, да и то после выпускного вечера. А Севе, как он позже осознался, почудилось, что уши его начальника заострились и где-то рядом запахло серой. — То любому космонавту бригады известно! — голос Ильина снизился до инфразвука. «Как я люблю и умею закручивать гайки!» Никто из команды не успел ему помешать. Единым профессиональным движением крышка была свернута, и черная пропасть внешнего долга Нигерии погрузила мир в холодный и безнадежный мрак. «Анискино, куда свет делся?» — шалобно спросил Сева откуда-то слева. «Командир, ты чего наделал?» — перефразировал вопрос старший лейтенант. «А что сразу, командир?» — нашелся Елин. «Сами хороши. Только и можете, что на власть ответственность спихивать». В темноте хрустнуло, и яркая вспышка фальшфейра резанула ослепительно белым. Алла подняла факел повыше, и едкий свет разом заполнил все помещение. Грустное зрелище предстало отважным спасателем. Куча пурпурных шелезяканцев прошлогодней листвой неподвижно мертвела у подножия осиротевшей трибуны. — Я так понимаю, врач здесь больше не нужен, — задумчиво произнес Ильин, оглядывая свалку безжизненных тел. — А я так понимаю, что сейчас самое время для объяснений, капитан, — твердо напомнила Алла. — Да что тут объяснять? Со страху приставились, как пить дать. Ильин осторожно перевернул ближайшего шелезаканца, взглянул на мертвое лицо и отпрянул. В больших, чуть-чуть подернутых по зеленоватых глазах не было ни страха, ни даже безумия. Было в них какое-то странное, граничащее с облегчением спокойствие. Такие глаза бывают у разумных существ, посмертно избавленных от тяжких страданий. «Да что тут происходит-то?» спросила Алла, переводя взгляд с Ильина на Сочинского и обратно. «В конце концов, мне кто-нибудь объяснит?»